Если будет слежка, пеняйте на себя. Искренне ваш доктор Линд. Больше всего меня потрясла поразительная осведомленность злодея о содержимом кафе ее величества. Малый бриллиантовый букет с шпинелью являл собой истинное украшение императорской рентерии. В свое время он достался короне с приданным невесты Павла Петровича,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 В тон ему ответил генерал-губернатор. «Дядя Сэм! Дядя Джорджи!» — примирительно воздел руки его величества. «Давайте послушаем господина Фандорина!» Эраст Петрович взял со стола пакет, повертел его и так, и так «Как д доставлен?» «Как и прежнее», — сказал Кирилл Александрович. «Обычной почтой».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 что ж пока мы ее не разрешили действовать нужно так мрачно сказал эраст петрович букет отдать это раз никакой слежки за людьми линда это два вся надежда на наблюдательность мадемуазель де клик к счастью весьма острую это три ничего больше по пути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 Временно переселитесь в Эрмитаж и будете вести розыск отсюда. В Александрийском дворце слишком много визитеров. Зюкин, найди полковнику какую-нибудь комнату и проведи туда телефон. И всё, Давайте разъезжаться. Завтра у всех нас трудный день, а тебе, Ники, нужно принимать послов. Ты должен держаться безупречно».